Рэддиард Киплинг, Ким Глава первая На страшный суд идти и вам Чужой не презирайте храм Где Будде курят фимиам Язычники в Камакуре Будда в Камакуре Вопреки запрещению муниципальных властей он сидел верхом на пушке Замзаме стоявшей на кирпичной платформе против старого Аджаиб Кхара Дома чудес, как туземцы называют Лохорский музей Кто владеет Замзамой, этим огнедышащим драконом, владеет Пенджабом, ибо огромное орудие из позеленевшей бронзы всегда служит первой добычей завоевателя. Но Ким, а пожалуй, можно было оправдать. Он спихнул с цепфы пушки сынишку Лалы Динантха, поскольку англичане владели Пенджабом, а Ким был англичанин. Хотя он был загорелым до черноты, не хуже любого туземца, хотя предпочитал говорить на местном диалекте. Ибо на своём родном языке изъяснялся плохо, путаясь и проглатывая слова. Хотя водился с базарными мальчишками на началах полного равенства, Ким был белым, бедным белым из самых беднейших. Метиска, у которой он воспитывался, она курила опиум и держала лавочку старой мебели на площади, где стояли дешёвые извозчики. Уверяла миссионеров, что она сестра его матери. Но мать Кима была няней в семье одного полковника и вышла замуж за Кимбла Охару. молодого знамёнщика ирландского полка миверикцев. Впоследствии знамёнщик поступил на Синда-Пенджаб Делийскую железную дорогу, и полк его вернулся на родину без него. Жена умерла от холеры в Фираспуре, а Ухара начал пьянствовать и таскаться вверх и вниз по линии вместе с востроглазым трёхлетним младенцем. Благотворительные общества и капелланы, беспокоясь за ребёнка, пытались его отобрать, но Ухара перебирался дальше, пока не встретился с женщиной, которая курила опиум. Он перенял у неё эту привычку и умер, как умирают в Индии неимущие белые. Ко времени смерти всё его имущество сводилось к трём бумагам. Одну из них он называл своим "never return", ибо эти слова стояли на ней под его подписью, а другую в своём свидетельстве об увольнении. Третья была метрика Кимма. Эти бумаги, говорил он в блаженные часы после трубки опиума, сделают из маленького Кимбла человека. Ни в коем случае не должен Ким расставаться с ними. ибо они являются атрибутами великого колдовства, которым занимаются люди там, за музеем, в большом, синем с белым, джаду-гхаре, в волшебном доме, как мы называем масонскую ложу. Он говорил, что наступит день, когда все пойдет хорошо, и охотничий рок Кима будет высоко вознесен меж столпами, громадными столпами красоты и мощи. Сам полковник верхом на коне, во главе лучшего в мире полка, будет сопровождать Кима. Маленького Кима, который пойдёт дальше своего отца. 901 перворазрядных дьяволов, чей бог красный бык на зелёном поле, будут служить Ким, если они не забыли Охару, бедного Охару, десятника на Фероспурской линии. Потом он начинал горько плакать, сидя на веранде в сломанном камышовом кресле. И так после его смерти женщина зашила пергамент, бумагу и метрику в кожаный гайтан и повесила его Киму на шею. Наступит день, сказала она, смутно припоминая пророчество Охары. и к вам придет большой красный бык по зеленому полю, и полковник верхом на высоком коне, и...» Тут она перешла на английский язык. «И 900 дьяволов». «А-а-а», — промолвил Ким, «я запомню». Явится красный бык и полковник верхом на коне. Но отец говорил, что сначала придут два человека, чтобы подготовить почву. Отец говорил, что так они всегда делают, и так бывает, когда люди занимаются колдовством. Если бы женщина послала Кима с этими бумагами в местный Джадугхар, провинциальное ложе, конечно, забрало бы его и послало в масонский сиротский приют в горы. Но она относилась с недоверием ко всему, что слышала о колдовстве. Ким тоже имел на этот счёт своё мнение. Выйдя из младенческих лет, он научился избегать миссионеров и белых людей с серьёзными лицами, которые расспрашивали его, кто он такой и что делает. Ибо Ким с огромным успехом ничего не делал. Правда он знал чудесный окружённый стенами город Лахор, начиная от Делийских ворот и до форта Дичча. Был запонебрата с людьми, которые вели жизнь столь странную, что она и Харун ар-Рашиду не могла бы во сне присниться, а сам жил безумной жизнью героев Тысячи и одной ночи. Но миссионеры и секретари благотворительных обществ не могли понять её красоты. В городе его прозвали дружком всего мира, и очень часто будете гибким и незаметным Он ночью на кишевших людьми крышах исполнял поручения лощеных и блестящих молодых людей из высшего света. Конечно, поручения эти были связаны с любовными интригами. Это-то он понимал, ибо успел узнать все дурное, едва начал говорить. Но он любил игру ради самой игры. Бесшумное скольжение по темным улицам и переулкам, лазание по водосточным трубам, ночные тени и звуки женских голосов на плоских кровлях и стремительное бегство с крыши на крышу под покровом жаркой тьмы. Он вел тесную дружбу со святыми людьми, обсыпанными золой факирами, сидящими у кирпичных храмов под деревьями на речном берегу. Приветствовал их, когда они возвращались со сбора милостыни, и если никого не было поблизости, ел с ними из одной чашки. Воспитательница его настаивала со слезами, чтобы он носил европейский костюм, штаны, рубашку и потертую шляпу. Но Ким считал более удобным одеваться как индус или мусульманин, когда занимался некоторыми делами. Один из светских молодых людей, тот самый, которого нашли мертвым на дне колодца в ночь землетрясения, подарил ему однажды полное индуистское одеяние, костюм уличного мальчика низкой касты. И Ким спрятал его в потайном месте, под балками на дровяном складе Ниларама, за пенджабской судебной палатой, где душистые диодаровые бревна сохнут после сплава по реке Рави. Готовясь к работе или проказам, Ким надевал свое имущество и под утро усталый возвращался на веранду. на кричавшей в свадебной процессии или навежавшейся на индуистском празднестве. Иногда в доме оказывалась пища, но чаще её не было, и Ким шёл поесть со своими туземными друзьями. Барабаня пятками по замзаме, он то и дело отвлекался от игры в короля и замок, который занимался с маленьким чхота лалом и сыном продавца сладостей Абдулой, чтобы сделать оскорбительное замечание по адресу туземца полицейского, сторожившего обувь посетителей, рядами выставленную у дверей музея. Рослый пенджабец снисходительно ухмылялся. Он давно знал Ким. Знали его и водонос, поливавший пыльную улицу из мешка козьей кожи, и музейный столяр Джавахир Сингх, склонившийся над новыми упаковочными ящиками, и все, кто был поблизости, за исключением крестьян, спешивших в дом чудес поглядеть на вещи, сделанные в их округе и других местах. В музее были собраны образцы индийского искусства и ремёсел, и всякий человек, ищущий знания, мог попросить объяснений у хранителя. «Прочь! Прочь! Пусти меня наверх!» — кричал Абдулла, карабкаясь по колесу замзамы. «Отец твой был пирожник, а мать украла кхи», — пел Ким. «Все мусульмане давным-давно свалились замзамы!» «Пусти меня!» — визжал маленький чхоталала. На голове у него была шапочка, вышитая золотом, а состояние его отца достигало полумиллиона фунтов стерлингов. Но Индия — единственная демократическая страна в мире. Индусы тоже свалились замзамы. Мусульмане спихнули их. Отец твой был пирожник. Он умолк и бы из угла со стороны шумного моки-базара, волоча ноги шёл человек, подобного которому Ким, полагавший, что знает все касты, никогда не видел. Ростом он был около 6 футов, одет в собранную бесчисленными складками темноватую ткань, вроде лошадиной попоны, и ни в одной из этих складок Ким не мог отыскать признаков какой-либо известной ему отрасли торговли или профессии. За поясом у него висели длинные железные пенал ажурной работы, И деревянные чётки, какие носят цветы. На голове у него была шапка, похожая на огромный берет. Лицо жёлтое и морщинистое, как у фукшина базарного башмачника китайца. Глаза чуть скошенные кверху, казались щёлками из оникса. "Это кто?" спросил к нему товарищ. "Должно быть человек", ответил Абдулла, выпучив глаза и засунул палец в рот. "Без сомнения", подтвердил Ким. "Но он не похож ни на одного индийца, которого я когда-либо видел. Может, он жрец?" Сказал что-то Лэл, заметив чётки. "Греди. Он идёт в дом чудес". "Нет, нет", произнёс полицейский, качая головой. "Я не понимаю вашего языка". Полицейский говорил на пенджаби. "Эй, друг всего мира, что он такое говорит? Пошли его сюда", сказал Ким, и сверкнув головными пятками, соскочил замзамы. "Он чужеземец, а ты буйвол". Человек растерянно повернулся и направился к мальчикам. Он был стар и от шерстяного халата его еще несло неприятным запахом чернобыльника горных ущелий. «О, дети, что это за большой дом?» — спросил он на хорошем урду. «Это Аджа и Бегхар, дом чудес». Ким, обращаясь к старику, не употребил ни одного из обычных обращений, как, например, Лала или Миян. Он не мог угадать вероисповедание этого человека. «А, дом чудес. А можно войти туда?» «Над дверью написано, что все могут входить. Бесплатно?» Я вхожу и выхожу, а я не банкир, засмеялся Ким. О, вы, я старый человек, я не знал. И перебирая чётки, старик обернулся в сторону музея. Какой вы кастой? Где вас ждём? Вы пришли издалека? спрашивал Ким. Я пришёл через Кулу, из Закаяласа. Но что вы об этом знаете? С гор, тут он вздохнул, где воздух и вода свежи и прохладны. Ага, китай, китаец, гордо произнёс Абдулла. Фокшин как раз выгнал его из своей лавки за то, что он вздумал плевать на башка, стоявшего на добувье. "Пахари, горец", промолвил маленький чхоталал. "Да, дитя, горец с гор, которых ты никогда не увидишь. Ты слыхал об хатияле, тибете?" "Я не хитай, я хатия, тибетец". Лама или, скажем, гуру, по-вашему. Раз уж ты хочешь знать. "Гуру из Тибета", промолвил ким, "таких я ещё не видывал. Значит, в Тибете есть индусы?" Мы последователи срединного пути и мирно живём в наших монастырях. А я собирался посетить четыре священных места раньше, чем умру. Но теперь вы, дети, знаете столько же, сколько я. Старик он добродушно улыбнулся мальчикам. Ты ел? Он порылся у себя за пазухой и вытащил потёртую деревянную чашу для сбора подаяния. Мальчики кивнули. Все знакомые им жрецы просили милостыню. Сейчас я есть не хочу. Он поворачивал голову, как старая черепаха на солнце. Правда ли, что много священных изображений хранится в Лахорском доме чудес? Он повторил последние слова, как бы желая удостовериться, что адрес правилен. "Это верно", сказал Абдулла. "Он набит языческими бутами. Значит, ты тоже идолопоклонник". "Не обращай на него внимания", сказал Ким. "Это правительственный дом, и там нет идолопоклонства, а только сахиб с белой бородой. Пойдём со мной, я тебе покажу. Чужеземные жрицы едят мальчиков". прошептал чхот алал. А он чужеземец и будь пораст, и долопоклонник сказал мусульманин Абдулла. Он новый человек. Бегите к своим матерям, спасайтесь у них на коленях. Пойдём. Ким с резким повернул турникет, автоматически регистрирующий посетителей. Старик последовал за ним и остановился в изумлении. В вестибюле стояли самые крупные образцы греко-буддийской скульптуры, созданные, учёные знают, когда забытыми мастерами, чьи искусные руки таинственным образом сумели придать своим произведениям греческий стиль. Тут были сотни экспонатов, фризы с рельефными фигурами, фрагменты статуй, усеянные фигурами плиты, которые некогда покрывали кирпичные стены буддийских ступ и вихар северной страны. А ныне откопанные и снабженные ярлыками были гордостью музея. С раскрытым от изумления ртом лама поворачивался то в одну, то в другую сторону. И, наконец, Застыл в восхищении перед большим горельефом, изображавшим коронание или апофеоз Будды. Учитель был представлен сидящим на лотосе, лепестки которого были высечены так глубоко, что казалось, почти отделялись от плиты. Вокруг него в благоговении расположилась целая иерархия царей, старейшин и древних будд, и внизу были покрыты лотосами воды с рыбами и водяными птицами. Два дева с крыльями, как у бабочек, держали венок над его головой. Над ними два других несли зонт, увенчанный головным убором буддистской, усеянным драгоценными камнями. Владыка, владыка, это сам Шакьямуни. Лама чуть не всхлипывал. Он потихоньку начал напевать чудесную буддийскую молитву. Его закон, его и путь. Его вскормила Майя и грудь. Ананда другу верным будь. И он здесь, наивысший. Закон тоже здесь. Моё паломничество хорошо началось. И какая работа, какая работа? Сохип он там, сказал Ким и проскользнул в бок, между шкафами отдела искусств и ремёсел. Белобородый англичанин смотрел на ламу, а тот важно повернулся, поклонился ему и, порывшись в халате, вытащил записную книжку и клочок бумаги. "Да, это моё имя", улыбнулся хранитель, глядя на детские неуклюжие печатные буквы. "Один из нас, совершивший паломничество по святым местам, Теперь он настоятелем монастыря Лангчо, сообщил его мне, запинаясь, произнёс лама. Он рассказывал обо всём этом. Лама сделал широкий жест худой дрожащей рукой. Добро пожаловать, о лама из Тибета. Тут хранятся священные изображения. Я же, он взглянул ламе в лицо, нахожу здесь, чтобы накапливать знания. А сейчас пройдём в мой кабинет. Старик дрожал от волнения. Кабинет был просто-напросто чуланом, отделённым деревянной перегородкой от галереи. Где были выставлены статуи? Ким лёг на пол, приложив ухо к щели в растрескавшейся от жары кедровой двери, и, повинуясь своему инстинкту, приготовился подслушивать и наблюдать. Большая часть беседы была ему совершенно непонятна. Лама вначале нерешительно рассказывал хранителю о своём родном монастыре Сачзени, расположенном против крашенных скал, на расстоянии 4 месяцев пути отсюда. Хранитель вынул огромный альбом с фотографиями и показал ему этот монастырь, громоздящийся на скале над обширной долиной, сложенной из геологических слоёв разных оттенков. Да, да. Лама надел роговые очки китайской работы. А вот калитка, через которую мы носим дрова к зиме. И ты, англичанин, не знаешь об этом. Теперешний настоятель Лангчог говорил мне это, но я не верил. А владыка всесовершённый, он тоже пользуется здесь почётом, и его жизнь известна. Вся она высечена на камнях. Пойдём посмотрим, если ты отдохнул. Лама волоча ноги, побрёл в главный зал и вместе с хранителем стал осматривать коллекции с благоговением верующего и чутьём художника. Этап за этапом он перебрал прекрасную повесть, запечатлённую на стёртом камне, во временам сбиваемой с толку непривычными условностями греческого стиля, но как ребёнок, радуясь каждой новой находке, Там, где нарушалась последовательность событий, как, например, в Благовещении, хранитель восполнял её устно и при помощи книг, французских и немецких, с фотографиями и репродукциями. Тут был изображён благочестивый Осита, тож дественный Семёну в христианском предании. Он держал на коленях божественного младенца, к которому прислушивались отец и мать, а там эпизода легенд о двоюродном брате Деводатте. Тут стояла в смущении злая женщина, обвинившая учителя в нарушении целомудрия. Там изображалась проповедь в Валинийском парке и чудо ошеломившие огнепоклоников. Здесь Вадисатва в образе царя, чудесное рождение, смерть в Кусинагаре, где слабый ученик потерял сознание. Созерцание под деревом Бодхи повторялось без конца, и повсюду были изображения поклонения чаша для сбора милостыни. Спустя несколько минут хранитель понял, что гость его не простой перебирающий чётки нищий, а настоящий учёный. И они опять пересмотрели всё сначала до конца. Причем Лама то и дело брал понюшку табаку, протирал свои очки и с быстротой поезда говорил на удивительной смеси урду и тибетского. Он слышал о путешествии китайских паломников Фасяня и Хуан Цана и хотел узнать, имеется ли перевод их сочинений. Он сдерживал дыхание, беспомощно перелистывая книги Билла и Станисласа Жульена. «Все это есть здесь, сокрытое сокровище». Потом он сосредоточился, чтобы в благоговении выслушать цитаты, наспех переведенные на урду. Впервые он слышал о трудах европейских ученых, которые с помощью этих и сотен других источников определили места священных событий буддизма. Потом ему была показана огромная карта с точками и черточками, нанесенными желтой краской. Коричневый палец следовал за карандашом хранителя от пункта к пункту. Тут был Капилава Сту, там Срединное Царство, здесь Махабоди, буддийская Мекка. а там Кусинагара, овеянное скорбью место, где скончался святитель. Старик в молчании склонил голову над листами, а хранитель закурил вторую трубку. Тим заснул. Когда он проснулся, беседа, которая все еще продолжалась, стала более доступной для его понимания. Вот так и случилось, о источник мудрости, что я решил пойти по святым местам, где ступала его нога, на место рождения вплоть до Капилы, потом в Махабудхи, которая теперь называется Будхгая, в монастырь. В Олений парк, на место его смерти. Лама понизил голос. И я пришел сюда один. «Пять, семь, восемнадцать, сорок лет я думал, что древний закон исполняется плохо, ибо, как тебе известно, к нему примешались дьявольщина, колдовство и идолопоклонство». В точности, как Давича сказал ребенок там, на улице. Да, именно Буд Парасти, как выразился ребенок. Так бывает со всеми вероучениями. «Ты думаешь?» Я читал наши монастырские книги, но в них высохла сердцевина. И новый ритуал, которым мы, последователи преобразованного закона, стеснили себя, также не имеет цены в этих старых глазах. Даже последователи всесовершенного беспрерывно борются друг с другом. Всё это иллюзия. Да, моя иллюзия. Но я жажду иного. Морщинистое жёлтое лицо приблизилось к хранителю на расстояние 3 дюймов, и длинный ноготь указательного пальца стукнул по столу. Ваши учёные при помощи этих книг следовали по благословенным стопам во всех их странствиях, но есть вещи, которые они не смогли открыть. Я ничего не знаю. Ничего я не знаю, но стремлюсь освободиться от колеса всесущего, вступив на широкий и открытый путь. Он улыбнулся с предостаушнишим торжеством. Как паломник по святым местам, я уже теперь приобретаю заслугу. Но дело в большем. Послушай истинный рассказ. Когда наш милостивый владыка, будучи ещё юношей, стал искать себе супругу, люди во дворце отца его говорили, что он ещё слишком юн для брака. Ты знаешь об этом? Хранитель к внул, спрашивая себя, что последует дальше. Тогда устроили тройное состязание в силе со всеми желающими. И при испытании луком наш владыка, переломив тот, который подали сначала, велел подать такой лук, на котором никто не мог натянуть тетиву. Ты знаешь об этом? обо всём этом написано. Я читал. И перелетев все прочие отметки, стрела унеслась далеко-далеко и скрылась из виду. В конце концов она упала, и там, где она коснулась земли, забил ключ, который потом превратился в реку. И благодаря милосердию нашего владыки и заслугам, которые он приобрёл до своего освобождения, свойство реки таково, что она смывает всякий налёт и пятно греха с того, кто искупается в ней. Так написано. Печально промолвил хранитель. Лама глубоко вздохнул. Где эта река? Источник мудрости, где упала стрела? О, вы, брат мой, не знаю, ответил хранитель. Нет, быть может, ты забыл? Это единственное, о чём ты не сказал мне. Должен же ты знать. Слушай, я старый человек. Я прошу тебя, склонив голову к твоим ногам. О, источник мудрости. Мы знаем, что он натянул тетиву. Мы знаем, что стрела упала. Мы знаем, что ключ забил из-под земли. Так где же река? Сон повелел мне найти её, поэтому я пришёл. Я здесь, но где же река? Знаю я, ты думаешь, я не стал бы громко кричать об этом. Через неё можно достигнуть освобождения от колеса всего сущего, продолжал лама, не слушая. Река Стрелы, подумай же. Какой-нибудь ручеёк, может быть, иссякший во время засухи? Но святой человек никогда не стал бы так обманывать старика. Не знаю, не знаю. Лама опять придвинул своё испёчёрённое тысячей морщин лицо на расстояние руки от лица англичанина. Я вижу, что ты не знаешь. Ты не следуешь закону, и это скрыто от тебя. Да, скрыто, скрыто. Мы связаны, ты и я, брат мой. Но я, он встал, и полы его мягкого плотного халата разошлись в стороны. Я хочу освободить тебя. Пойдём вместе. Я связан, промолвил хранитель. Ну, куда идёшь ты? Сначала в Каши, Бинарас. Куда же ещё? Там я встречусь с человеком чистой веры, обитающим в одном из джайнских храмов этого города. Он тоже тайный искатель. И быть может, я узнаю от него что-нибудь. Быть может, он пойдёт со мной в Буддхкгаю, оттуда на северо-запад в Капилавасту, а там я буду искать реку. Нет, я буду искать всюду, куда бы ни шёл, ибо место, где упала стрела, неведомо. А как ты пойдёшь? Да Дели далеко, до Бинараса ещё дальше. По дорогам и на поездах, спустившись с гор, я от Пандханкота приехал сюда на поезде. Он идёт быстро. Я сначала удивлялся, видя, как по бокам дороги высокие столбы тянут и тянут за собой нити. Он показывал жестами, как наклоняются и кружатся телеграфные столбы, мелькающие мимо поезда. Но потом у меня затекли ноги, и мне захотелось идти пешком, как я привык. А ты хорошо знаешь, куда идти? спросил хранитель. О, что касается этого, только распроси и заплати деньги. И назначенные лица отправят тебя в назначенное место. Это я знал ещё у себя в монастыре из верных источников, гордо промолвил лама. А когда ты тронешься в путь? Хранитель посмеивался над этим смешением древнего благочестия и современного прогресса, которое так свойственно Индии наших дней. Как можно скорее. «Я пойду по местам, где протекала жизнь владыки, пока не дойду до реки Стрелы». «К тому же имеется бумага, где написаны часы от хода поездов, идущих на юг». «А как насчет пищи?» «Ламы, как правило, носят при себе добрый запас денег, но хранитель хотел знать об этом точнее». «Во время путешествия я беру с собой чашу учителя для сбора подаяния. Да, как ходил он, так пойду и я, отказавшись от сытой монастырской жизни». Когда я покидал горы, со мной был Чела, ученик, который просил милостыню за меня, как того требует устав. Но мы задержались в Кулу. Он заболел лихорадкой и умер. Теперь у меня нет Челы, и я сам возьму чашу для сбора подаяний, и этим дам возможность милосердным людям приобрести заслугу. Он храбр ивнул головой. Монастерские учёные не просят милостыни, но лама был необыкновенно одушевлён своей идеей. Да будет так, улогнул хранитель. А теперь позволь и мне приобрести заслугу. Мы оба мастера, и ты, и я. Вот новая записная книжка на белой английской бумаге. Вот отточенные карандаши: 2 и 3, толстые и тонкие. Все они хороши для песца. Теперь одолжи мне твои очки. Хранитель посмотрел через них. Они были сильно поцарапаны, но почти соответствовали его собственным очкам, которые он вложил ламе в руку со словами: "Надень-ка эти". Пёрышко. Прямо пёрышко на лице. Старик в восторге обернулся, морща нос. Я почти их не чувствую, и как ясно вижу. Они из Белаура, хрусталя, и их нельзя поцарапать. Да помогут они тебе найти твою реку, ибо они твои. Я возьму их. И карандаши, и белую записную книжку, — сказал Лама, в знак дружбы между жрецом и жрецом. А теперь он порылся у себя за кушаком, отстегнул ажурный железный пенал и положил его на стол хранителя. А вот тебе мой пенал на память обо мне. Он старый, такой же старый, как и я. Это был пенал старинной китайской работы из железа, плавленного забытым в наши дни способом, и коллекционерское сердце хранителя дрогнуло. Никакие уговоры не могли заставить Ламо взять подарок обратно. Когда я вернусь отоскав реку, я принесу тебе рисованное изображение под мысом Тхоры, подобное тем, которые я рисовал на шелков в монастыре. Да, и еще изображение колеса жизни». Он тихо рассмеялся. «Ибо оба мы мастера, и ты, и я». Хранителю хотелось удержать его. Мало теперь осталось на свете людей, владеющих этой тайной, умеющих рисовать кисточкой для письма канонические буддийские картины, которые, если можно так выразиться, наполовину написаны, наполовину нарисованы. Но Лама вышел большими шагами с высоко поднятой головой, и, ненадолго остановившись перед большой статуей Буддисатвы, изображённого в моменте созерцания протиснулся между турникетами. Тим, как тень, шёл следом за ним. Подслушанный разговор чрезвычайно его заинтересовал. Этот человек был для него чем-то совершенно новым, и он намеревался продолжать исследование. Именно так он стал бы рассматривать новое здание или какое-нибудь необычное празднество в городе Лахоре. Лама был его находкой, и он собирался владеть ею. Недаром мать Кима была ирландка. Старик, остановившись у замзамы, оглядывался кругом, пока глаза его не остановились на Киме. Паломническое вдохновение остыло в нём на некоторое время, и он чувствовал себя старым, одиноким и очень голодным. "Не сиди под этой пушкой", высокомерно произнёс полицейский. "Ху, собака", отпарировал Ким Заламу. "Сиди сам под пушкой, если тебе нравится. А ну-ка скажи, когда ты украл туфли у молочницы?" "Да ну". Это было совершенно необоснованное, внезапно возникшее обвинение. Но оно заставило умолкнуть Дэнну, знавшего, что пронзительный вопль Кимма способен, если нужно, привлечь полчища скверных базарных мальчишек. "Кому же ты поклонялся там внутри?" ласково спросил Ким, содеясь на курточке в тени под ламой. "Я никому не поклонялся, дитя. Я склонился перед всесовершенным законом". Ким принял без смущения этого нового бога. Он уже знал целые десятки богов. "А что ты собираешься делать? Просить милостыню?" «Я вспомнил сейчас, что давно уже ничего не ел и не пил. Как принято просить милостыню в этом городе? Молча, как у нас в Тибете, или вслух?» «Кто просит молча, подыхает молча», процитировал Ким местную поговорку. Лама встал было, но опять опустился, вздыхая по своему ученику, умершим в далеком кулу. Ким наблюдал за ним, склонив голову на бок, внимательный и заинтересованный. «Дай мне чашку. Я знаю жителей этого города, всех подающих милостыню». Давай чашку, и я принесу её полный. Детски простодушно лама протянул ему чашку. Отдыхай. Я людей знаю. Он побежал к открытой лавке Кунджири. Женщины низкой касты, торгующая овощами. Лавка была поблизости от трамвайного круга на моти-базаре. Торговка издавна знала Ким. Ого, или ты стал йоги, или ходишь с чашкой для сбора подаяний? воскликнула она. Нет, гордо ответил Ким. В городе появился новый жрец. Такого человека я ещё не видывал. Старый жрец, что юный тигр, сердито произнесла женщина. Надоели мне новые жрецы. Они как мухи садятся на наши товары. Разве отец моего сына источник милостыни, чтобы подавать всякому, кто попросит? Нет, сказал Ким. Твой муж скорее яги злонравной, чем йоги святой. Но это новый жрец. Сахиб в доме чудес говорил с ним, как с братом. О, мать моя, наполни мне эту чашку. Он ждёт. Хороша, чашка. целая корзина величиной с коровья брюха. Ты вежлив, как священный бык Шивы. Нынче утром он уже успел стащить большую часть лука из корзинки. А тебе я должна наполнить твою чашку. Вот он опять идет сюда. Огромный, мышиной масти брахманский бык этого квартала пробирался через многоцветную толпу с украденным пизангом, свисающим у него изо рта. Прекрасно осведомленный о своих привилегиях священного животного, он направился прямо к лавке, наклонил голову и, громко пыхтя, Стала осматривать ряды корзин, выбирая пищу. Маленькая твёрдая пятка кима взлетела вверх и ударила его по влажному сизаму носу. Бык негодующе фыркнул и удалился по трамвайному пути. Горб его дрожал от ярости. Вот видишь, я сберёг твоего товара на сумму в трое больше, чем будет стоить содержимое чашки. Ну, мать, немножко риса и поверх его сушёной рыбы, а также немножко овощной кари. Из глубины лавки, где лежал мужчина, послышалось ворчание. Он прогнал быка. В полголоса промолвила женщина. «Подавать бедным хорошо». Она взяла чашку и вернула ее, наполненной горячим рисом. «Мой йоги не корова», — важно сказал Ким, пальцами выкапывая ямку на вершине горки. «Я думаю, что немножко карри, жареная лепешка и кусок сухого варенья доставят ему удовольствие». «Эта ямка величиной с твою голову», — с раздражением сказала женщина. Тем не менее, она положила в нее хороший, дымящийся овощной карри, пришлепнула ее сухой лепешкой, На лепёшку положила кусок очищенного масла, а сбоку кисловато-тамариндового варенья. Тем любувно глядел на свою ношу. Вот и ладно. Когда я буду на базаре, бык не посмеет подходить к этому дому. Он дерзкий нечий. А ты, рассмеялась женщина, но ты не должен дурно говорить о быках. Не ты ли сказал мне, что наступит день, когда красный бык придёт с поля, чтобы помочь тебе? Теперь держи чашку прямо и попроси святого человека благословить меня. И ещё, Не знает ли он какого-нибудь лекарства от болезни глаз для моей дочери? Попроси его об этом, о дружок всего мира. Но ким ускакал раньше, чем она успела окончить фразу. Он нёсся, увёртываясь от бродячих собак и голодных приятелей. Вот как просим милостыню мы, знающие, как надо это делать, гордо заявил он Ламе, в удивлении глянувшему на содержимое чашки. Теперь ешь, и я поем вместе с тобой. Эй, бьёте. Он окликнул Мусульмана-водоноса, поливавшего кратоны у музея. Дай сюда воды. Нам мужчинам хочется пить. Нам мужчинам, рассмеялся Бхишти. Хватит ли на такую парочку одного кожаного мешка? Ну, питье, во имя милосердного. Он пустил тонкую струю на руки Кимма, который пил как туземцы. Но лама, щёлкнув нужным, вытащил чашку из своих несчастлимых сборок и пить по уставу. Парадези, чужеземец, объяснил Ким, после того как старик произнёс что-то на незнакомом языке, очевидно, благословение. Очень довольный Они вместе принялись за еду и очистили всю чашку для сбора подаяний. Потом лама, понюхав табаку из внушительной деревянной табакерки, начал перебирать чётки. В то время, как тень от замзамы всё удлинялась, заснул лёгким старческим сном. Ким побрёл к ближайшей торговке табаком, бойкой молодой мусульманке, и выпросил у неё скверную сигару, какие избывают студентам Пенджабского университета, подражающим английским обычаям. Он закурил, уселся под дулом пушки и опустив подбородок на колени, стал размышлять. Размышления его кончились тем, что он сорвался с места и бесшумно помчался к дровяному складу Миларома. Лама проснулся в тот час, когда в городе уже началась вечерняя жизнь. Зажглись фонари, и одетая в белые клерки и нищие служичи встали выходить из государственных учреждений. Ошамлённый, он огляделся кругом, но поблизости не было никого, кроме мальчика-индуса в грязной челме и платье бланжевого цвета. Лама внезапно опустил голову на колени и застонал. "Что это ты?" произнес мальчик, становясь перед ним. "Тебя ограбили?" "Мой новый чела сбежал от меня, и я не знаю, где он." "А кто он такой был? Твой ученик?" "Это был мальчик, явившийся ко мне на место умершего в награду за ту заслугу, которую я приобрёл, когда он там поклонился закону. Он указал на музей. Он пришёл ко мне вывести меня на дорогу, которую я потерял." Он повёл меня в Дом чудес и словами своими побудил меня осмелиться и заговорить с хранителем священных изображений. Так что я получил утешение и ободрение. А когда я ослабел от голода, он просил милости у него за меня, как это делает чала для своего учителя. Неожиданно он был мне послан и так же неожиданно ушёл. Я хотел учить его закону по дороге в Бенарес. Тима удивила эта речь, ибо он послушал беседу в музее и знал, что старик говорит правду. А туземцы редко позволяют себе это по отношению к незнакомцам. Но я вижу теперь, что он был послан не даром. Поэтому знаю, что найду реку, которую ищу. Реку Стрелы, спросил Ким с улыбкой превосходства. Неужто это новый посланец, воскликнула лама. Я никому не говорила о своих исканиях, кроме жреца священных изображений. Кто ты такой? Твой чила, просто ответил Ким, сидя на корточках. В жизни не видел я никого похожего на тебя. Я пойду с тобой в Бенарес. И ещё, я думаю, что если такой старый человек, как ты, говорит правду первому встречному, значит он сильно нуждается в ученике. Но река, река стрелы. О, о ней я услышал, когда ты разговаривал с англичанином. Я лежал у двери. Лама вздохнул. Я думал, что ты, дарованный мне проводник. Такие вещи случаются иногда, но я недостоен их. Так значит, ты не знаешь, где река? Ну, нет. Ким в смущении рассмеялся. Я иду искать быка, красного быка на зеленом поле, который поможет мне». Если у кого-нибудь из его приятелей был план, Ким по-мальчишески сейчас же выдумывал свой собственный и тоже по-мальчишески действительно думал иногда минут по двадцать об отцовских пророчествах. «В чем поможет, дитя?» — спросил Лама. «Бог знает, но так говорил мне отец. Я слышал, как ты рассказывал в «Доме чудес» обо всех этих незнакомых и странных местах в горах». А уж если такой старый человек, столь привыкший говорить правду, хочет искать какую-то реку, я подумал, что и мне нужно отправиться в путь. Если нам суждено найти их, мы их найдем. Ты свою реку, а я моего быка и мощные столпы, и еще что-то, о чем я позабыл. «Не столпы, а колесо, от которого я освобожусь», — сказал Лама. «Это одно и то же. Может, они сделают меня царем», — промолвил Ким, безмятежно готовый принять все на свете. По дороге... Я научу тебя другим, лучшим желаниям, наставительно сказал лама. Идём в Бинарас. Только не ночью. Теперь воры разгуливают. Подожди до утра. Но тут негде спать. Старик привык к порядку в своём монастыре, и хотя по уставу всегда спал на земле, всё же предпочитал соблюдать приличия. Мы найдём хорошее помещение в Кашмирском караван-сарае, сказал Ким, смеясь над его замешательством. У меня есть там приятель. Пойдём. Душные, людные базары сверкали огнями, Когда путники пробирались через толпу, в которой смешались все племена Северной Индии, и лама двигался словно во сне. Он впервые попал в большой промышленный город, и набитый людьми трамвай с непрестанно лязгущими буферами испугал его. То подталкиваемый, то влекомый вперёд, он подошёл к высоким воротам кашмирского караван-сарая, обширного квадратного двора, расположенного против вокзала и окружённого сводчатыми аркадами, где приставали верблюжьи и конские караваны на обратном пути из Центральной Азии. Тут встречали северяне всех племен. Они ухаживали за привязанными лошадьми и заставляли верблюдов опускаться на колени. Грузили и разгружали тюки и узлы. При помощи скрипучих лебедок черпали из колодца воду для ужина. Бросали охапки травы ржущим дикоглазым жеребцам. Пинали ногой угрюмых караванных собак. Расплачивались с погонщиками верблюдов. Нанимали новых конюхов. Ругались, кричали, спорили и торговались на битком на битом дворе. Аркады, на которые вели 3-4 каменных ступеньки, казались тихой пристанью вокруг этого бушующего моря. Большая часть их была сдана в наём купцам, подобно тому, как мы сдаём арки виадуков. Промежутки между столбами были забраны кирпичом или досками, образуя комнаты, доступ в которые преграждался тяжёлыми деревянными дверями со сложными висячими замками туземного образца. Запертые двери указывали на то, что владелец комнаты в отсутствии. и дерзкие, иногда очень дерзкие надписи мелом или краской сообщали, куда он уехал. Например, «Лутфула уехал в Курдистан». А внизу неуклюжие стихи. «О Аллах, позволивший в Шам поселиться в хате Кабульца, зачем позволил ты в Ше, Лутфуле жить так долго?» Ким, охраняя ламу от возбужденных людей и возбужденных животных, прокрался вдоль аркад на дальней, ближайшей к вокзалу конец двора, где останавливался торговец лошадьми Махбуб Али. когда он приезжал из той таинственной страны, что лежит за северными перевалами. Ким за свою короткую жизнь, особенно в период между 10 и 13 годом, имел много дел с махбубом. И рослый добротный афганец, скрашенный в красную краску бородой, он был не молод и не хотел, чтобы видели его седину. Знал цену мальчику как источнику всяких сведений. Случалось, он поручал Киму следить за каким-нибудь человеком, не имевшим никакого отношения к лошадям. Ходить за ним следом весь день, и докладывать о всех лицах, с которыми он разговаривал. Вечером Ким давал отчёт, а Махбуб слушал, не отвечая ни словом, ни движением. Ким знал, что тут замешаны какие-то интриги, но самое главное в них заключалось в том, чтобы ни слова не говорить об этом никому, кроме Махбуба, который угощал его роскошными обедами, прямо с жару принесёнными из съестной лавочки, расположенной у входа в караван-сарай. А один раз даже выдал ему 8 анн деньгами. Он здесь презнёв с ким, шлёпая полносу на равистого верблюда. Эй, махбу пали. Он остановился у тёмной арки и скользнул за спину ошаломлённого ламы. Барыжник лежал на паре шёлковых ковровых сидельных сумок, распустив широкий вышитый бухарский кушак, и лениво покуривал огромную серебряную хукку. Он чуть-чуть обернулся на оклик, но увидев высокую безмолвную фигуру, рассмеялся. Аллах, это лама, красный лама от Лахора до перевалов далеко. Что ты здесь делаешь? Лама машинально протянул чашку для сбора подояний. Господне проклятие на всех неверных, произнёс Магбуб. Я не подаювший в мутибецу. Ступай и проси у моих балти, которые остались там при верблюдах. Может, они и оценят твои благословения. Эй, конюхи, тут ваш земляк пришёл. Узнайте, не голоден ли он? Бритый с огбенной балти, состоявший при лошадях и считавшийся чем-то вроде буддиста низшего разряда, склонился перед духовным лицом И низким гортанным голосом пригласил святого человека присесть у костра, разведённого конюхами. "Вступай", сказал Ким, слегка подтолкнув ламу, и тот зашагал прочь, оставив Ким им входа на аркаду. "Ступай", произнёс Махбупали, снова принимая из-за свою хукку. "Беги прочь, маленький индус. Господне проклятие на всех неверных. Проси у тех моих слуг, которые одной с тобой веры". "Махараджа", произвёл Ким индуистское обращение, от души забываясь создавшимся положением. Отец мой умер, мать моя умерла, желудок мой пуст. Попроси у моих слуг, которые при лошадях, говорю тебе. Среди моей челяди, наверное, найдутся индусы. О, Махмупали, разве я индус? воскликнул Ким по-английски. Купец не выразил удивления, но взглянул на мальчика из-под косматых бровей. Дружок всего мира, произнёс он. Что это значит? Ничего. Я теперь ученик этого святого, и мы вместе будем совершать паломничество в Бинарас, как говорит он. Он совсем сумасшедший. А мне надоел Лахор. Мне хочется новой воды и нового воздуха. Но на кого ты работаешь? Зачем пришёл ко мне? В жёстком голосе звучала подозрительность. К кому же мне ещё идти? Денег у меня нет, нехорошо быть без денег. Ты продаёшь офицерам много лошадей. Эти твои новые лошади очень хороши, я их видел. Дай мне рупию Махбупали. А когда я разбогатею, я дам тебе вексель и заплачу. Хм, презнёс Махбупали, быстро соображая. Ты до сих пор ни разу не солгал мне. Позови этого ламу, а сам отойди в сторону, в тень». «О, показания наши совпадут», — смеясь промолвил Ким. «Мы идем в Бенарес», — ответил лама, разобравшись, наконец, в потоке вопросов, заданных ему Махбубом Али. «Мальчик и я. Я иду искать некую реку». «Может, и так, а мальчик? Он мой ученик. Я думаю, он был послан, чтобы указать мне путь к этой реке». Я сидел под пушкой, когда он внезапно появился. Такое случалось с счастливцами, которым было даровано руководство. Но я припоминаю теперь, он сказал, что принадлежит к этому миру. Он индус. А как его имя? Я об этом не спрашивал. Разве он не ученик мой? Его родина, племя, деревня. Кто он? Мусульманин, сикх, индус, джайн? Низкой касты или высокой? К чему мне спрашивать? «На срединном пути нет ни высоких, ни низких. Если он мой чела, возьмет ли кто-нибудь его от меня? Сможет ли взять? Ибо, знаешь ли, без него я не найду моей реки». Он торжественно покачал головой. «Никто его у тебя не возьмет. Ступай, посиди с моим балти», — сказал Махбуп Али, и лама удалился, успокоенный обещаниями. «Ну, разве он не сумасшедший?» — промолвил Ким, снова выступая вперед в полосу света. «Зачем мне лгать тебе, Хаджи?» Махбуб в молчании курил хукку. Затем он начал почти шёпотом: "Амбала находится на пути к Бинарасу. И если воба действительно направляетесь туда, ну, ну, говорю тебе, он не умеет лгать, как умеем мы с тобой. И если ты в Амбале передашь от меня одно сообщение, я дам тебе денег. Оно касается лошади, белого жеребца, которого я продал одному офицеру, когда в прошлый раз возвращался с перевалов. Но тогда стань поближе, и протяни руки, как будто просишь милостыню. Родословная белого жеребца была не вполне установлена, и этот офицер, он теперь в Амбале, велел мне выяснить её. Тут Махбуб описал экстерьер лошади и наружность офицера. Вот что нужно передать этому офицеру. Родословная белого жеребца вполне установлена. Так он узнает, что ты пришёл от меня. Тогда он скажет: "Какие у тебя доказательства?" А ты ответишь: "Махбуб Али дал мне доказательства". «И все это ради белого жеребца?» Хихикнув, промолвил Ким, и глаза его загорелись. «Эту родословную я тебе сейчас передам. На свой лад и вдобавок выбраню тебя хорошенько». Позади Кима промелькнула чья-то тень. Прошел жующий верблюд. Махбуб Али возвысил голос. «Аллах! Или ты единственный нищий в городе? Твоя мать умерла, твой отец умер. У всех вас одно и то же». «Ну ладно». Он повернулся как бы за тем, Чтобы пошарить по полу позади себя, и швырнул мальчику кусок мягкой жирной мусульманской лепёшки. Ступай, переночуй с моими конюхами. И ты, это твоя лама. Завтра я, может быть, найду для тебя работу. Киму скользнул и Ванзиф в лепёшку зубы, нашёл в ней, как он и ожидал, комочек папиросной бумаги, завёрнутый в клейонку, и три рупии серебром. Необычайная щедрость. Он улыбнулся и сунул в свой кожаный гайтан деньги и бумажку. Оама, отменно накормленный махбубовыми бальти, уже спал в углу одной из конюшен. Ким, смеясь, улёгся рядом с ним. Он знал, что оказал услугу махбубу Али и ни на минуту не поверил басням о родословной жеребца. Но Ким не подозревал, что махбупали, известный как один из крупнейших пенджабских торговцев лошадьми, богатый и предприимчивый купец, чьи караваны проникали в самые глухие углы далёких стран, был записан в одной из секретных книг индийского разведывательного управления. под шифром С-25-1-Б. Два-три раза в год С-25-й посылал в управление небольшой доклад, довольно дерзко написанный, но чрезвычайно интересный, и обычно содержание его подтверждалось донесениями Р-17-го и М-4-го, вполне достоверный. Это были сведения о всяких захолостных горных княжествах, путешественников неанглийской национальности, а также о торговле оружием. Одним словом, Они являлись небольшой частью огромной массы полученной информации, на основе которой действует индийское правительство. Однако недавно пятеро владейственных князей-союзников, которым вовсе не следовало вступать между собой в союз, были оповещены одной доброжелательной северной державой о том, что различные новости просачиваются из их областей в Британскую Индию. Тогда премьер-министры этих князей сильно встревожились и повели себя согласно своему восточному обычаю. В числе прочих они заподозрили дерзкого краснобородого барышника, чьи караваны по брюху в снегу пробирались по их землям. Наконец, караван Махбуба выследили и во время спуска с гор дважды обстреляли, причём люди Махбуба приписали нападение трём неизвестным негодяям, которые, возможно, были наняты для этой цели. Поэтому Махбуб воздержался от пребывания в Пешаваре, вредном для здоровья, и не останавливаясь, прошёл до Лахора. где зная своих соплеменников, ожидал развития любопытных событий. При Махбуби Али было нечто такое, что ему не хотелось носить на себе хотя бы на час дольше, чем это было необходимо, а именно комочек тщательно и многократно сложенной бумаги, обёрнутой в клейонку. Недописанное, лишённое адреса сообщение с пятью микроскопическими дырочками, проколотыми булавкой на одном из углов. Сообщение, самым скандальным образом выдававшее с головой пятерых князей-союзников дружественную северную державу, одного пешаварского банкира-индуса, бельгийскую фирму, производящую оружие, и крупного полу-независимого мусульманского правителя одного южного княжества. Это сообщение было доставлено Р-17, и Махбуб, получив его за Дорским перевалом, вез бумажку дальше вместо Р-17, который по независимым от него причинам не мог покинуть своего наблюдательного поста. Динамит казался чем-то невинным и безвредным в сравнении с этим донесением С-25-го. И даже уроженец Востока с восточным представлением о ценности времени понимал, чем скорее оно попадет в надлежащие руки, тем лучше. У Махбуба не было особенного желания умереть насильственной смертью, ибо там, за границей, у него висели на руках две-три незавершенные родовые распори, а по их окончании он намеревался начать мирную жизнь более или менее добродетельного гражданина. Со времени своего приезда два дня назад он не выходил за ворота караван-сарая, но совершенно открыто рассылал телеграммы. В Бомбей, где у него лежали деньги в банке, в Дели, где его младший компаньон и сородич продавал лошадей агенту одного раджпутанского княжества, и в Амбалу, откуда некий англичанин настойчиво требовал родословную какого-то белого жеребца. Базарный писец, знавший английский язык, составлял отличные телеграммы вроде следующей. Крейтену, банк Лаурелла, Амбала. Конь арабской породы, как уже сообщалось. С сожалею задержки родословной, которую высылаю. И позже по тому же адресу весьма прискорбная задержка. Родословную перешлю. Своему младшему компаньону в Дели он телеграфировал: Лутфулле, перевёл телеграфом 2000 рупий на ваш счёт, банк Лачман Нарайна. Всё это были обычные приведения торговых дел телеграммы Но каждая из них вновь и вновь обсуждалась заинтересованными сторонами, прежде чем попадала на вокзал, куда их носил глуповатый Балти, позволяющий всем желающим прочитывать их по дороге. Когда по образному выражению Махбуба, он замутил воды слежки палкой предосторожности, Ким внезапно предстал перед ним, словно небесный посланец, и будучи столь же решительным, сколь неразборчивым в средствах, Махбуб Али, привыкший пользоваться всякой случайностью, тотчас же привлёк его к делу. Бродячий лама и мальчик-слуга низкой касты, правда, могли привлечь к себе внимание, но в Индии, стране паломников, никто их ни в чём бы не заподозрил, и главное, не пожелал бы ограбить. Он снова велел подать горячий уголёк для хукки и принялся обдумывать создавшееся положение. Если случится самое худшее, и мальчик попадёт в беду, бумага всё равно никого не выдаст, а сам он на досуге поедет в Амбалу и немного рискуя возбудить новые подозрения, устно передаст своё донесение кому следует. Денисиние Р17 был главным во всём деле. Пропади оно вышла бы большая неприятность. Но Бог велик, и Махбуб Али чувствовал, что в настоящий момент сделал всё, что мог. Ким был единственным в мире существом, никогда ему не солгавшим. Это следовало бы расценивать как роковой недостаток Кима. Не зная Махбуб, что другим людям Ким в своих интересах или ради махбубовых выгод был способен лгать, как чистый уроженец Востока. Тогда Махбуб направился через весь караван-сарай к вратам Гарпий, женщин, подводящих себе глаза и ловящих чужестранцев. И не без труда вызвал ту самую девушку, которая, как он имел основание думать, была близкой приятельницей безбородого кошмирского пандита, подстигавшего простодушного Балтия с телеграммами. Это был чрезвычайно неразумный поступок, ибо он и она, вопреки закону пророка, стали пить душистую настойку. Махбуб вдребезги напился, врата его уст открылись, и он в пьянении стал преследовать цветок услады, пока не свалился как сноп посреди подушек. И тут цветок услады вместе с безбородым кошмерским пандитом самым тщательным образом обыскали его с головы до ног. Около этого времени Ким услышал тихое шурканье шагов в опустевшей комнате Махбуба. Барышник странным образом оставил дверь незапертой, а люди его праздновали возвращение в Индию, угощаясь целой бараньей тушей от махбубовых щедрот. Лащёный молодой джентльмен уроженец Дели, со свёзкой ключей, которую цветок сняла с пояса бесчувственного торговца, обыскал каждый отдельный ящик, тюк, циновку и сидельную сумку из имущества Махбуба ещё тщательнее, чем цветок и пандит обрыскивали их владельца. "Я думаю", с досадой говорила Цветок часам позже, опираясь округлым локтем на хропевшую тушу Махбуба. "Что он просто-напросто афганский барышник, свинья, у которого на уме только кони да женщины". Возможно, конечно, что он и это слал это, если было что отсылать. Нет. Вещь, относящаяся к пяти князьям, должна была бы лежать у самого его чёрного сердца, сказал пандит. А там ничего не было? Делеиц, войдя, засмеялся и оправил свою челму. Я обыскивал подошву его туфель, пока Цвиток обыскивал его одежду. Это не тот человек, это другой. Я немногое пропускаю при осмотре. Они не говорили, что это непременно тот самый человек. Озабоченно промолвил пандит. «Они говорили, узнаете, не тот ли это человек, ибо наши советы встревожены». Северные области кишат барышниками, как старый халат в Шаме. Там торгуют и Секандархан, и Нур-Алибек, и Фарух-Шах. «Все вожди кофилов», — сказала Цветок. «Они пока не приехали», — молвил пандит. «Тебе еще придется их завлечь». Тьфу, с глубоким отвращением произнесла Цветок, снимая голову Махбуба со своих колен. «Недаром достаются мне деньги». Фарух Шах — настоящий медведь, Алибек — наемный убийца, а старик Сакендархан — ох, ну ступайте, я теперь спать буду. Эта свинья не шелохнется до самой зари. Когда Махбуб проснулся, цветок стал строго внушать ему, как грешно напиваться. Азиат, перехитрив врага, и глазом не моргнет. Но Махбуб Али едва удержался от того, когда, откашлившись, затянул на себя кушак и, пошатываясь, вышел наружу под предрассветные звезды. Что за ребячая проделка, сказал он себе. Как будто каждая пешеварская девчонка уже на это не шла. Но сделано это было неплохо. Господь знает, сколько ещё встретится на пути людей, получивших приказ пощупать меня, пожилой даже при помощи ножа. И выходит, что мальчишке нужно отправляться в Амбалу и по железной дороге. Ведь письмо срочное. А я останусь здесь, буду ухаживать за цветком и пьянствовать, как полицейский афганец. Он остановился у каморки, которая была рядом с его собственной. Люди его спали мёртвым сном. Среди них не оказалось ни Кима, ни ламы. "Вставай", он дёрнул одного из спящих. "Куда ушли те, что лежали здесь вчера вечером? Лама и мальчик. Не пропало ли что-нибудь?" "Нет", буркнул человек. "Полоумный старик встал после вторых петухов, говоря, что пойдёт в Бенарас, и мальчик увёл его". "Проклятие Аллаха на всех неверных", в сердцах произнёс Махбуб. и ворча себе в бороду, полез в свою коморку. Но Ламо разбудил Ким. Ким, который, приложив глаз к дырке от выповшего сучка, образовавшейся в деревянной перегородке, видел, как Делец обыскивал ящики. Это был не простой вор, раз он перебирал письма, счета и сёдло, не грабитель, если просовывал нож под подошвы махбубовых туфель и так тщательно ощупывал швы сиเดльных сумок. Ким хотел было поднять тревогу, испустив протежный крик: "Чор! Чор! Вор, вор!" который по ночам поднимает на ноги весь караван сарай, но присмотревшись внимательней, прикрыл рукой Гайтан и сделал соответствующие выводы. Должно быть, дело идёт о родословной этой вымышленной лошади, сказал он себе. А той штуке, что я вижу в амбалу, лучше нам теперь же убираться отсюда. Те, что щупают сумки ножами, могут и животы ножами пощупать. Наверное, за этим скрывается женщина. Эй, эй, шепнул он спящему некрепким сном ламе. Пойдём, пора. пора ехать в бинарас. Лана послушно встал, и они как тени выскользнули из караван-сарая.